День, когда Гассиль Саях погиб из решечённой пули личной охраны президента Абдуля Эль-Кибира, вошёл в историю печальным фактом. Демократии так и не удалось окончательно установиться в его стране, однако всей своей жизнью храбрый воин, ставший легендой народа Кельтальгимус, неоспоримым образом продемонстрировал, что и махак, как обычно называли себя сами туареги, вооружённый лишь смекалкой, способен нанести поражение до зубов вооружённым армейским подразделениям благодаря знанию пустыни, в которой он родился и в которой прошла большая часть его жизни. Ну и, конечно, благодаря выносливости, которая у имахагов в крови. Холодными ночами, когда жители пустыни собираются вокруг костра, чтобы выпить кофе и поведать истории о прекрасных временах, канувших в прошлое. Любили поговорить о почти мистических приключениях отважного воина, который сумел защитить незыблемые устои маленького народа. Говорили о том, что привело его к убийству человека, ради которого он столько раз рисковал жизнью и который был его наилучшим другом. Иншааллах, обычно приходили к выводу: Аллах увидит ней. Однако для значительного большинства сидевших у костра речь шла не о воле Аллаха, а о капризе судьбы или о жестоких проделках демонов песка, которые по всей вероятности испытывали ревность, обнаружив, что простой смертный лишил их роли главных действующих лиц в тысячах историй, передаваемых из уст в уста. Подвиги Гаселя Саяха вынудили пролить реки чернил и даже вдохновить кое-кого на книгу память о бесстрашном охотнике делала его живым как будто он сам сидел в кругу у костра однако в день когда мужественный махак был повержен силами восток рад его превосходящими мнения его соплеменников разделилось на две части одни возненавидели его из-за выстрела в человека который мог бы принести мир и свободу их родине, другие продолжали восхищаться им как настоящим героем, которого удалось победить только из-за его же ошибки. Оно и понятно, ведь охотник находился в чужом для него городе, где он так и не научился вести себя. После его гибели в президентском дворце установилась самая коррумпированная из коррумпированных диктатур. Та, против которой госель Саях столь отчаянно сражался, обиженные генералы, которые столько раз были унижены этим грязным декореем, издали указ, что всякий, кто так или иначе связан с его именем или с его личностью, будет стерт с лица земли. Вследствие этого жена и дети охотника вынуждены были бесконечно скитаться по дюнам и каменистым равнинам. Иногда их любезно принимали у себя сочувствующие, но чаще прогоняли, будто они были прокажёнными. Трудные годы закалили характер некогда нежной Лейлы, троих её сыновей Гаселя, Хамука и Сулеймана, и даже маленькой Аиши. Им пришлось провести большую часть своего детства на верхушке горба дромедара. Твареги всегда были народом кочевым, Но для семьи погибшего госяля Саяха кочевье превратилось в проклятие, ибо как оказалось, не было никаких возможностей продержаться более 3 месяцев на одном и том же месте. Чуть засидишься, кто-нибудь из бесчисленных врагов начинал строить козни. Тем не менее, им удалось прожить в относительном покое почти 2 года, когда они, покинув привычную среду, поселились на окраине одного многолюдного города, где легко было затеряться. Однако семейство тосковало по пустыне, да и к тому же здесь их тоже могли найти. "Уж лучше пусть нас обьют в песках, там хоть воздух чистый", вздохнула однажды Лейла. "Я больше не выдержу на этой вонючей свалке". Дети давно уже разделяли её мнение, а по сему вскоре семейство снова отправилось в путь. В конце концов они пришли к заключению, что убежищем для них может стать дальний уголок пустыни Тенере, ничто на их диалекте, куда даже сами туареги не отваживались забредать. Подыщем уединённое местечко, где спрячемся на несколько лет, а там глядишь, правительство сменится или память злых людей улетучится. Старцы кельт альгимуса, к которым они тайком обратились, поддержали идею, сознавая, что никто из их народа не сможет жить в мире, пока тень Саяха будет витать в окрестностях. Они даже снабдили семейство двадцатью самыми выносливыми верблюдами и двумя дюжинами овец и коз, а чтобы обосноваться на новом месте, передали Лейли несколько маленьких мешочков с наилучшими семенами. И вот на рассвете в начале зимы Пять членов семьи и горстка верных слуг пустились на юг в поисках той самой земли обетованной, про которую они пока ничего не знали. Целых 5 месяцев они скитались по безлюдной пустыне, держась подальше от караванных путей и избегая по возможности селения и оазисы. Останавливались лишь в тех местах, где произрастала хоть какая-то растительность. чтобы прокормить с каждым разом убывающее стадо. Наконец, в одно знойное утро в начале лета они подошли к горному массиву из темных скал, откуда их взору предстал огромнейший амфитеатр, повернутый в сторону южных равнин. Изучив его тем пытливым взглядом, какой бывает у тех, кто каждую секунду ждет опасности, Путники сошлись во мнении, что под руслом пересохшей реки ещё может быть вода. Выжили же три запылённые пальмы, дающие скудную тень. Чтобы сделать колодец, рыть придётся долго, вздохнув, сказала Лейла. Докопаемся, успокоил мать Сулейман, который давно уже из мальчика превратился в широкоплечего мужчину. Будет трудно, но если мы найдём воду, Но это место похоже то, что надо. Старая истина гласит: макушку пальм припекает солнце, а корни тянутся к воде. Чтобы добраться до воды, разумным было приглядеться к пути, указанному корнями самой большой из них. На рассвете следующего дня братья принялись за дело. Они готовы были пробиться к самому сердцу земли, осознавая, что если не найдут желанную ниточку воды, то жизнь всех повиснет на волоске, поскольку ближайший колодец находился в 4 днях пути, а запасы воды в боклажках гирбых иссекали. В самый полдень, когда жара становилась нестерпимой, приходилось делать перерыв и дожидаться наступления сумерек. а потом они решили копать холодными ночами, сменяя друг друга. Долбили и долбили, отказавшись от мысли двигаться дальше. Горло колодца было довольно широким, около трех метров в диаметре, но внизу мог находиться только один из братьев. И стекая потом, он наполнял песком и мелкими камнями корзины, которые поднимали очень осторожно, чтобы не зацепить стены колодца. и не вызвать обвала. Грунт был пересохшим. Только Аллаху ведомо, когда здесь в последний раз пролился дождь. Песок так и сыпался. Пришлось откалывать в горах чёрные плиты и укреплять ими стенки, иначе беда. Без нужного инструмента, без известкового раствора работа была адской, и хорошо ещё, если удавалось углубиться на полметра в день. Все дошли до крайнего изнеможения. И наконец старший из братьев был вынужден признать, что цели им не достичь. Может тут и есть вода, но жажда скорее расправится с ними поодиночке. Самое лучшее, что мы можем сделать, пойти за водой, сказал он. Двое из нас отправятся к колодцу у Сидикауфы и возвратятся с тем, что только смогут вместить гирбы, иначе мы все тут помрём. А скот? Задала вопрос Лейла. Отведем в горы. Будут слизывать ирасу, которая оседает на камнях по утрам. Не слишком уверенно ответил Гасель. При небольшой удаче верблюды и козы выдержат. А овцы? Овцы, овцы. Все зависит от воли Аллаха. Но думаю, большую часть мы потеряем. Вода всем нужна. А кого мы отправим к колодцу? Двух наших наилучших наездников, шести у наилучшими верблюдами, в пути им не придётся отдохнуть ни единой минуты, и только они справятся. Все знали, что наилучшим наездником, почти с тех пор, как научился держаться в седле, был второй из братьев Ахамук, и единственным, кто мог посоревноваться с ним в ловкости и выносливости, был великан Рашид, старший внук Суйлема, негра служившего семье Спустя полчаса оба уже были в пути, взяв с собой одно горбах белых мехори верблюдов, приспособленных для верховой езды. Эту породу создали туреги и страшно гордились ими. Когда они наконец скрыли сил из виду, двигаясь в сторону севера, Гасель покачал головой. Не знаю, возвратятся ли к времени, грустно сказал он. Чует моё сердце, это будет не последний их поход. Что ты этим хочешь сказать? обеспокоенно спросила Аиша. Ты думаешь, что нам не добраться здесь до воды? Боюсь, что да, вмешался Сулейман, особой словоохотливостью никогда не отличавшийся. У меня такое впечатление, что прорыть придётся ещё 30 м. 30 м. округлил в глаза, повторила девушка. Да ты хоть соображаешь, что это за глубина? Да там дышать невозможно. Ты права, кивнул брат. Мы еще не прошли и половину этого, а меня охватывает чувство, будто я задыхаюсь. Не хочу и думать о том, что будет глубже. Однако скажи мне, разве у нас есть выбор? Может, нам лучше покинуть это место и возвратиться в город? Уныло произнёс Гасель: "Снова бродяжничать, будто мы прокажённые? Никому до нас дела нет, малышка. А семье Саях никто из знати не хочет, и мы не можем заставить людей, чтобы нас приняли. Однако мы можем заставить пустыню, чтобы она нас приняла. Пусть даже ради этого придётся докапываться до самого центра земли. А если мы никогда не докопаемся? Докопаемся." Голос брата обрел уверенность. Если пальмам удалось до воды добраться, то и мы сможем. Правда, правда? Да, Иша. Потому что в день, когда и Махак не сможет сделать то, что смогли сделать пальмы, наша раса будет обречена на исчезновение. А этот момент еще не настал. Но у пальм есть корни, а у нас нет. Корни нашего народа куда глубже. Я не крепко вцепились в эту землю, вступила в разговор Лейла. Ваш отец всегда говорил, чтобы я передала детям эту истину. Если бы он не был уверен в том, что пустыня никогда не предаст, он бы не смог победить целую армию. И Лейла и дети не сомневались в том, что взор Гаселя Саяха постоянно устремлён на каждого из них. Их отец вместо того, чтобы наслаждаться тысячами удовольствий, которые обещаны тем, кто встаёт на защиту веры, продолжал вести по жизни продолжателей своего рода. Если есть хоть капля воды под корнями жухлых пальм, охотник нашёл бы её, а по сему на его детях лежала обязанность сделать так же. С заходом солнца все снова приступили к работе. Это действительно была изнурительная работа. Тот, кому по жребию выпадало находиться на дне колодца, копал руками, постоянно заботился о том, чтобы не случилось оползни, загружал корзину песком, громко кричал, чтобы её подняли, потом обкладывал стены камнями. Проходили часы, прежде чем ему удавалось углубиться хотя бы на локоть. Когда изнурённый и пропитанный потом в саях поднимался на поверхность, другой в саях занимал его место. Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, братья продолжали копать, преодолевая усталость и жажду. Слуги могли бы им помочь, но так как этот колодец должен был стать колодцем туарегов, вниз они не спускались. Но и им работы хватало. Слуги поднимали тяжёлые корзины, ходили в горы за каменными плитами, которые приходилось тащить на собственных спинах. Трудились все. И тем не менее настал момент, когда рассудительная Лейла приняла решение прекратить работу, потому что воды осталось совсем мало, чуть больше трёх боклажек. И сколь бы ни были выносливы люди, всему есть предел. Принесли в жертву одну из авец, которая вот-вот должна была умереть своей смертью. Напились её крови, пообедали почти сырым мясом, И устремив взоры в точку, откуда должны были появиться те, кто отправился за водой, стали ждать. Но кто появился, так это стервятники. Не трудно было догадаться, что там, откуда они появились, в затерянном уголке Сахары, разыгралась трагедия. Стервятники прилетели, напировавшись вдоволь, а теперь надеялись поживиться и здесь. выживиться. Для истинного туарега умереть от жажды было позором. Если такое случалось, это говорило об одном: он не усвоил уроков предков. Пустыня была домом туарегов, а разве хозяева не знают, где в их доме вода? Умерших от жажды в загробном мире наверняка встречают презрением и насмешками. А был ли ты туарегом, слабак? Очутно было умереть в бою или в сражении со зверем. Болезнь тоже не считалась позором, ибо болезни насилует Аллах, но чтобы жажда сломила ту арега, это было немыслимо. Прошел еще один день, затем еще один. Слетелись новые стервятники, кружили и кружили в знойном белом небе. Три чахлые пальмы застыли. В этом проклятом месте не было даже ветра, чтобы пошевелить их листья. Солнце и тишина. И смерть, которая пока ещё не решилась кого-то из них увести за собой. Лейла распределила оставшуюся воду. Черпачок каждому из семьи и слугам. Когда из баклажки была выжата последняя капля, она издала глубокий вздох и тихо произнесла: «Аллах велик, да будет славен Он». Теперь остается одно — ждать. И они ждали, ждали, ждали. Смерть тоже ждала. несмотря на то, что была стара как мир и даже старше этого мира, прежде всего она была женщиной, а по всему капризной. Смерть любит развлекаться тем, что приходит раньше времени за людьми здоровыми и крепкими. Они то думают, что их ждет прекрасное будущее, но как бы не так. Смерти виднее, где поставить точку, но, конечно. Чаще ей достаётся лёгкая работа. Что ж, чего проще? Дунуть, чтобы загасить едва теплищийся фитилёк. Но и тут она могла быть капризной. Встанет в ногах больного, послушает мольбы о том, чтобы наконец положить конец страданиям, и уйдёт во свояси. А сколько раз она насмехалась над самоубийцами, которые, можно сказать, делали ей подарок. Не нужен ей такой подарок. Пусть еще помучаются, может научиться ценить то, чего у них раньше было вдосталь. Зато она селком вела к лаза с собой тех, кого ужасало следовать за ней. В смерти самое плохое то, что она одинаково питает отвращение к тем, кто ее любит, и к тем, кто ненавидит. Она преследует тех, кто от нее бежит, и сама бежит от тех, кто гонится за ней. Ни один человек за долгие века так и не сумел понять её мрачного юмора, и нет ни одного, кто сумел бы обмануть смерть. Гасильса Ях, первенец легендарного имахага, от которого он по обычаю предков унаследовал имя и ранг вождя, сидел у подножья самой большой пальмы, наблюдал за кружением стервятников, И задавал самому себе одни и те же вопросы: для чего смерть отправила к нам крылатых посланников, если сама решила пока не появляться? Где она прячется? Чего она ждет? Время от времени он закрывал глаза, пытаясь отгадать, что бы предпринял его отец: забить одного из верблюдов? Выпить кровь, съесть жир из горба, без сомнения, было бы неким решением. Однако он очень хорошо понимал, что ни женщин, ни детей, ни старого суэлема это не спасет. Больше всего его мучило, что выпавшее на их долю испытание может оказаться не по силам и ему самому восемнадцатилетнему и его братьям. Сулейману только что исполнилось шестнадцать. хороший возраст, чтобы стать воином, но ни у кого из них не было опыта. В отсутствие воды трудно продержаться. Солнце жжёт так, что плавятся камни. Его мать, Аиша, истощённые слуги угасают на глазах. Мать права. Единственное, что они могут сделать, верить в благоволение Аллаха и ждать. ждать ждать Даже мухи на сухих шкурах не шевелились. Силы были только у стервятников, паривших в небе. Тот скалистый массив, где они остановились, по всей вероятности, не был отмечен ни на одной из карт. Одно несомненно, он находился неподалёку от того места, где регистрировалась самая высокая температура на планете. Плюс пятьдесят восемь градусов. Пустыня в пустыне. Ни один нормальный человек не будет сооружать тутачак. Однако обстоятельствам было угодно, чтобы именно в этом месте остановилась семья гостя Саяха. Все они находились в предсмертном трансе. Стервятники закрывали небо. Кровь в венах сгустилась до состояния магмы. Когда та бурля с ползает вниз из жерла вулкана, они уже не потели, нечем было потеть. Лейла закрыла глаза, в который раз, вспоминая обветренное лицо мужчины, которого любила больше всего на свете и даже в мыслях оставалась верна ему. В тот день, когда ее муж покинул лагерь, он доверил ей своих детей. Но получилось так, что она не сумела позаботиться о них должным образом. После многих лет скитаний они оказались здесь, в полушаги от смерти, и ей не приходило в голову, что предпринять. Ах, Гэсель, Гэсель, ты бы спас свою семью. Её самый нежный, самый храбрый, самый сильный мужчина смог бы защитить её, как защищал, пока был жив, и её, и детей. А Самана, хоть и прислушивалась всегда к своему учителю, оказалась ни на что не способной. Лейла не плакала, так её научила мать. Настоящие тарги, женщина, жена и мать, никогда не плачет. Она не взывала о помощи. Ведь в её венах текла кровь многих поколений имахагов. Она лишь молча проклинала свою собственную бездеятельность. Вдруг донёсся раскат далёкого грома. Она внимательно прислушалась. Последовал новый раскат. Лейла выбежила из большого шатра из верблюжьей шерсти и уставилась в небо. Ни единого облачка. Это гром? Ио сын Гасель подошёл к ней, едва заметно мотнул головой и нежно погладил по щеке. Нет, не гром, тихо произнёс он. Это выстрелы, которыми охомук извещает о своём появлении. Они вскоре покажутся из-за скал. И правда, Несколько минут спустя показались в саднике. Им на своём пути тоже довелось столкнуться со смертью, но она решила пощадить их. Стервятники разлетелись, их тень была заменена тенью гаселя саяха, мужественного махага. В полночь его дети возобновили работу. Только туареги могли быть настолько безумны, чтобы отчаянно попытаться найти воду в столь отдалённом месте пустыни, но, наверное, именно поэтому туареги, сколько помнили себя, были хозяевами Сахары. Сантиметр за сантиметром они долбили землю. Камень за камнем укладывали в стенки. Метр за метром следовали в направлении, указанном корнями пальмы. Они были уверены, Если эти пальмы всё ещё стоят, значит им есть где черпать жизнь. Где бы ни пряталась вода, они доберутся до неё.